Глава десятая. Каждое утро, проводив Аляску на охоту, Лигов поднимался на свою шхуну. Установка пушки приближалась к концу. Олег Николаевич и все китобои с нетерпением ждали дня, когда можно будет выйти в море и начать промысел по-новому. Больше всех волновался Суслин, хотя внешне это и не было заметно. Старый комендор уже свыкся со странным видом гарпунной пушки и сейчас мечтал о той минуте, когда она под его рукой вздрогнет, гул пройдет над морем и долго будет перекатываться в распадках и долинах берега, а в лицо ударит знакомый острый запах порохового дыма. При этой мысли Суслин словно уже ощущал этот запах, вздрагивали крылья его носа, и он глубже вдыхал воздух, пахнувший морем и дровяным дымом салатопных печей, к которому примешивался запах ворвания. Вся колония жила ожиданием начала охоты с помощью гарпуной пушки. кое кто из китобоев относился к пушке скептически. Однажды на амарию поднялся Федор Тернов, который теперь плавал у Белова старшим помощником. Федор молча осмотрел пушку, к нему подошел Лигов, который уже простил штурману его, как он выражался, купеческую затею, и даже стал сочувственно к нему относиться. Фёдор после драки пьяных эвенков остался совершенно один. За это время он замкнулся, ещё больше был угрюм. «Может, ты, Фёдор, захочешь из неё пострелять?» «Дружелюбно, точно между ними ничего не произошло», — спросил Лигов. Тернов метнул на капитана яростный взгляд и тут же спрятал глаза. За теплые нотки в голосе Олега Николаевича он еще больше его возненавидел. Тернова терзала зависть. Колония развивалась, у лигиева и Северова накапливались деньги, а он, Тернов, как был, так и остался штурманом. «Рукой к ней не притронусь, несчастье она принесет», — мрачно произнес он. Лигов с удивлением посмотрел на моряка, несколько обиженный его тоном. Подумал, все сердится за водку, эх, пропадет моряк. Тернов, поглаживая бородку, сказал «Ревом своим эта пушка всех китов перепугает, не китобойное дело из пушек бить». И, не дожидаясь ответа, он круто повернулся и ушел на берег. Лигов не придал особого значения словам Федора, зная, как суеверны китобои, сколько у них предрассудков, и забыл бы о них, если бы ему не напомнила Мария. Разговор Федора с Лиговым слышали матросы-шхуны и передали слова Тернова на берег. Они обросли домыслами, несуразностями, и через несколько дней Мария, обеспокоенная, спросила мужа. «Очень опасно стрелять из этой гарпуной пушки». «Почему ты задаешь такой странный вопрос?» — удивился Олег Николаевич и опустил ложку в тарелку. «Так, ради любопытства, попыталась уклониться Мария. Тебе еще супу подлить?» «Мария». лигов требовательно посмотрела на жену, и та подняла... Голову, встретившись глазами с глазами Олега, он увидел в них тревогу. Кто же болтает подобные несуразности? «Да в колонии говорят», — торопливо сказала Мария, «что когда вы начнете стрелять из пушки, все киты набросятся на вашу шхуну и потопят ее». «Это же наивная глупость», — с досадой махнул рукой Лигов. «Дело, конечно, незнакомое, нам будет вначале трудновато, но киты нас топить не будут». И с легкой укоризной добавил, «Как ты могла в это поверить?» «Прости меня», — тихо проговорила Мария и протянула через стол руку. Но Лигов не успел ее взять. В комнату вбежал Алексей. Мария встретила его выговором. «Когда ты перестанешь опаздывать к обеду? Лизоньку мы уже покормили, а тебя надоело ждать. Да в таком виде и в квартиру входить нельзя». Алексей был в рабочем платье и фартуке, весь перепачканный китовым жиром и кровью. Он теперь руководил разделкой туш на берегу и одновременно изучал внутреннее строение китов, выясняя назначение каждого органа. Многое, многое ему было непонятно, а кое-что и загадочно «Прости, сестренка», — Алексей говорил быстро, отрывисто, тяжело дыша. Видно, ему пришлось бежать в гору. «Олег, Аляска возвращается!» «А на мачте сигнальные флаги. Требуют врача». Алексей взглянул на Марию. «Тебя требуют. Что-то у них там случилось». Лигов подошел к окну, ударом руки растворил его и посмотрел на бухту. Да, к берегу подходила Аляска. Китовых туш под ее бортами не было. Лигов схватил с этажерки подзорную трубу и направил на шхуну. Алексей был прав. На Аляске просили медицинской помощи. Мария уже собиралась. Она внесла саквояж с инструментами и медикаментами и надевала пальто. Лигов помог ей. «Что же там случилось? Может, кто пострадал во время охоты?» «Бежим!» Алексей направился к двери. Олег и Мария последовали за ним. Всю дорогу они высказывали разные предположения, но ни одно из них не подтвердилось. Случай был особенный. Когда Лигов со спутниками подошел к берегу, то увидел, что матросы осторожно на руках спускали со шхуны в вильбот тела человека, который, очевидно, был без сознания. «Кажется, у них пожар был», — проговорил Алексей. «У человека лицо черное, точно обгорелое». Вильбот с человеком, опущенным на дно, обогнала легкая шлюпка Белова, и капитан шхуны вскоре был перед Лиговым. Лицо Константина Николаевича было не столько взволнованным, сколько гневным. Левая щека нервно подергивалась. «Что произошло, Константин Николаевич?» — спросил Лигов. Белов обтер лицо платком. Аляска, как обычно, пришла в свой район охоты и легла в дрейф, незалеки от бухты Счастливой Надежды. Гарпунеры с матросами направились на вельботок с замеченным китом. Урикан уже выбрал себе финвала который спокойно выбрасывал фонтаны, и взял в руки гарпун, как раздался голос рулевого, славившегося остроглазием. «Братцы, что это за шлюпка?» — он указал на север, на едва приметную точку. «Где? Что?» — моряки скользили взглядами по морю. Кто-то не недовольно возразил. «Померещилось тебе, Иван Иванович, зря охоте мешаешь, вот и кита упустили. Догоняй теперь!» «С соленым потом умывайся!» «Ей-богу, шлюпка!» — уверял рулевой. Он поднялся на ноги и, приложив козыриком ладонь над глазами, почти закричал. «И в ней человек один, Боже помилуй! Держи туда!» — дал команду Урикан. Он тоже рассмотрел шлюпку и сидевшего в ней человека. Урикан отложил гарпун. «Быстрее греби, еще быстрее!» Вильбот стрелой мчался к шлюпке, которая, безвольно покачиваясь, то скользила с волны на волну, то кружилась на месте. Гребцы, часто оборачиваясь, смотрели на нее. Чем ближе подходил вильбот к шлюпке, тем больше росло изумление китобоев. Шлюпка была от добротной работы крепкая и устойчивая. Гребец сидел на дне шлюпки, прислонившись к борту голова человека покрытая черными вьющимися волосами бессильно свешивалась на грудь и покачивалась от движения шлюпки китабои со страхом смотрели на странного гребца когда вельбот оказался рядом со шлюпкой у рекам перебрался в нее и поднял голову человека ощутив рукой его густые жесткие волосы лицо человека было черное негр проговорил кто то из гриббцов Лицо негра было исхудалое, свалившимися закрытыми глазами и запавшими щеками. Широкие губы потрескались и запеклись кровью. Урикан припал ухом груди человека и уловил слабые удары сердца. На помощь урикана пришли двое грибцов. Они постелили на дно шлюпки своей куртки и опустили на них негра. Он медленно, с трудом расправил свое затекшее тело и глухо застонал, не открывая глаз. Только сейчас Урикан увидел, что на корме лежал бочонок, в котором моряки обычно хранят воду. Гарпунер взял бочонок, в нем заплескалась вода. Урикан вытащил пробку и, попробовав ее, сморщился и сплюнул за борт. Вода была морская, соленая. Эвинг и его товарищи терялись в догадках. Что этот негр? Что с ним произошло? Почему он один в шлюпке? Почему в бочонке соленая вода? Набрав воды из своего бочонка, Урикан осторожно смочил губы негра, который, видно, очень страдал от жажды, потом влил ему немного воды в рот. По телу негра прошла волна дрожжи или судороги, и он застонал. Урикан дал ему еще несколько капель, приказал взять шлюпку на буксир и идти к темневшей на горизонте шхуне Аляска. Негр очень обессилел от голода и жажды, — закончил свой доклад Белов. Мы ему все время давали небольшими дозами воду и ром, который он глотает с большим трудом. — Какому судну принадлежит шлюпка, в которой был негр? — спросил Лигов. — Название на ней — «Вырублено», — ответил Белов и гневно закончил. «Кто-то совершил преступление и скрыл свое имя. Преступление ужасное. Оставить человека одного в море с бочонком за бортной воды». «Страшно», — поюжилась Мария. «Изверги тех, кто это сделал», — почти закричал Алексей. «Их самих бы так». «Нет», — покачал головой Белов. «Просто... нарею. Я сам это сделал бы». Разговор прервался. «Я...» Вильбот подошел к берегу, и моряки вынесли негра. В лазарет указал Лигов на небольшой бревенчатый домик, который недавно был срублен китобоями. Здесь полновластной хозяйкой была Мария. Тут она делала привязки порезавшимся на разделке китобоям, промывала глаза детям эвенков, среди них многие болели трахомой. Но вторая комнатка, в которой стояло четыре топчина, все пустовало. Негр был первым, кого принесли сюда. Его осторожно уложили, и Мария с помощью одного из матросов, заменявшего на лязки врача, и старой Эвенке, со страхом смотревшей на черно-пепельное лицо спасенного негра, занялась им. Колония была взволнована этим событием. Люди собирались у лазарета, смотрели в окна на негра, который был в бреду, старались помочь Марии. Лигов часто заходил к Марии и прислушивался к тому, что говорил больной, но из обрывков слов ничего не понял, узнал только то, что негр знает английский язык.